«Постойте-ка», – бормотнул Хендерсон, разглядывая ФБРовское удостоверение. «Амос Деккер?» «Да». Хендерсон кивнул, внезапно беспокойный. «Я тут слышал». Он мельком взглянул на свою дочь, которая внимательно слушала этот диалог. «Все нормально. В любом случае, хорошего дня. Надеюсь, вам нравится и дом, и окрестности. Хорошее место для семьи с детьми». Деккер повернулся и двинулся во свояси. Эндерсон уехал в другую сторону. «Надо же, какая глупость» перепереся сюда напрасно всполошил парни и ради чего вообще не надо было устраивать здесь прогулку по памятным местам все и так сидит в голове в нейтронуттом виде Навек, со всей не приходящей болью он повернул назад и дошел до отеля где они остановились и джемисон как разне он и столкнулся возле лифта на котором она спустилась у сибель бог ты мой декер ты что сейчас только подошел изумился она, глядывая его несвежую мокрую одежду. «И тебе доброго утра. Как насчет позавтракать?» Следом за ним она прошла в ресторанную зону рядом с вестибилем. Здесь они сели и заказали еды из меню. «Ну так что?» – пригубливая кофе спросила Джеймсон. «А Сьюзен Ричардс был какой-то ток «К убийству она не причастна, если ты об этом. Хотя алиби надежного нет. Говорит, что видел девятый сон дома». «Учитывая время суток, похоже на то» параметрам мы, вероятно, сумеем сузить, поговорив с соседями. Скорее всего, она не при делах. Говорит, даже не знал что он снова в городе. Что выглядит совершенно логично. Если только не увидел его на улице? Я видел его и не узнал, воскликнул Деккер. Хотя провел с ним в те годы столько времени. Ты уже звонил Богу, что насчет разрешения работать с этим делом? Мы, эм, поговорили, тихо ответил он. Странно, что он до сих пор тебе не позвонил.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 «Как тебе с ним?» Джеймисон перехватил его взгляд и улыбнулась. «Я бы сказала, зашибись. Ты сам никогда не подумывал рвануть в этом направлении?» «Стар уже. Тех, кому за тридцать семь не берут. И я не ветеран боевых действий, чтобы претендовать на исключение. Даже если бы теоретически мои заявление приняли, сомневаюсь, что я бы прошел медосмотр. Не стоит себе недооценивать. А регламенты, я вижу, ты знаешь, не понаслышке». «Наверное, заглядывал?» декер пожал плечами.